463. Октябрь 24. Гуру. Воля. Не приуспеть, если воли отсутствует или недостаточно сильно. И когда ветхий человек внутри восстаёт и противится победителю управиться можно лишь волей. А противит сон постоянно в любом начинании духа, касающемся продвижений по пути. Значит, и воля должна быть всегда наготове, чтобы дать нужное напряжение. Так же и с людьми. Там, где лучше избежать слов, пусть действует воля молчаливо. Но знающий, что беззвучное, но твёрдое и бесповоротное решение воли будет почувствовано другим сознанием моментально, ибо передаётся без слов и даёт желаемые следствия. Волю следует упражнять постоянно. Волевой человек юрожает всегда. Не может являть он собою без воли. Воля и осознание своей силы неотделимы одно от другого. Слабом себя почитает лишь слабый. Сильный же сильным всегда. И если встретился человек или обстоятельства сильнее его, он даст им дорогу. но смыслию силой духа на них возрости и никогда-то и после а тут же сейчас же наметьи в пути утверждение воли и победы её по направлению доступному воле и ведущему к её конечной победе в альбоме бьются только бараны мудрый находит линию наименьшего сопротивления упущенную противником или защищённую недостатком Прямое столкновение воль обычно страшно пожирает силы. Открыто пространство поле действия мысли беззвучной. Излучение ауры тоже под контроль воли. Много путей, много способов, чтобы баме не биться. Уступка лукавым рукам быть может победной, если осознанно силы молчания. молчание двигатель мощный если воля напряжена как остроточное оружие воли архата в готовности всегда есть ученики у владыки но безвольных нет среди них владейт собою умеют и слабости никогда не являют даже в слабостях своих быть сильным даже в уявлении своей слабости удел те кто собою овладел Надо быть сильным всегда и во всём, даже перед сильнейшим противником и даже отступая, но лицом к врагу. Герой на поле битвы со знаменем может остаться один, но всё же героям погибнуть и сильным остаться до конца. Без воли нет продвижения. Нет и победы. Всё в воле и нет того предела, дальше, которого она не могла бы расти и развиваться. Во сне убил стрелой огромную сову.